Затухающим сознанием они еще надеялись, наверное, что это лишь ранение. Они не говорили громких слов, они делали большие дела. Каждый шел в атаку, надеясь остаться живым. Каждый видел, за что умирали его товарищи. Они падали в бою, словно прикрывали собой освобожденную землю. Это и есть героизм — отдать жизнь за Родину. «Отдать самое дорогое, отпущенное только тебе, на одного только раз, необратимое! Как это величественно! Человек отдает самое дорогое ради счастья других! И как это жестоко, что люди пока не могут избавиться от необходимости такой жертвы!» Люди бегут в атаке не для того, чтобы побыстрее свершить подвиг, а чтобы побыстрее преодолеть зону губительного металла. Сразить человека достаточно одной пули, одной железной капли. Тяжело выскакивать из траншеи под такой дождь. Теперь это позади. До следующей атаки можно передохнуть в воронки. Говорят, снаряды не попадают в старые воронки. Мне тоже хочется в это верить, но это придумали люди штатские. Я-то военный знаю. Если бы одно орудие стреляло, тогда вторичное попадание маловероятно. А здесь лопят сотни стволов. Какая тут к черту теория вероятностей? Тут царство теории невероятностей. И все же мы лезем в воронку. Может и правда не угодит снаряд? И к тому же... Готовое углубление скрывает от пуль и осколков. Полчаса до Нового года, где-то далеко в тылу, люди поздравляют сейчас друг друга, хоть и небогаты у них столы капусты, картошка, да хлеб, но по-прежнему они высказывают друг другу хорошие пожелания. В воронке я один. Мне и пожелать что-нибудь некому. Говорят, загаданное под Новый год сбывается. Что же мне загадать? Остаться живым? Еще захотел. Сегодня наши немцы, наверное, такое загадывают. Что же, все останутся живы? Ерунда. Надо загадать что-то более реальное. Что же, взять вторую траншею? Да возьмем мы ее не сегодня, так завтра. Пожелать учиться в институте, дожить до свадьбы? Все, о чем бы я ни думал, сводилось к тому, что надо прежде победить фашистов, сделать наше большое общее дело. Тогда и мое счастье станет реальным. Ну, а когда сбудется это, и мы победим, еще бы мне хотелось начать ту послевоенную жизнь. Может, покажется нелепым и наивным, но тогда в воронке мечта была у меня такая, не утаю. Хотелось мне вернуться в родной Ташкент, где ждали меня мать, отец, ну и, конечно, она, единственная и лучшая на свете. Но после первого свидания, торопливых суматошных поцелуев и объятий, желал я остаться один, хотел пройти в вечерней тишине по самой середине улицы Пушкина, один под электрическими лампочками, а справа и слева по тротуарам, Чтоб гуляли девушки в легких летних платьях и парни в наглаженных чесучевых брюках. До войны автомобилей было мало, вечером вполне можно ходить посередине дороги. Шуршали бы листья под ногами, смеялись бы девушки на скамейках, а я шел бы и вдыхал теплый воздух, в котором улавливал пряный аромат шашлыка, прилетающий от жаровин из парка Горького. Как же хорошо мы жили до войны! и как мы не умели ценить свое простое счастье. Ударила близко мина, осколки и земля брызнули надо мной. Я невольно втянул голову в воротник шинели, и в это мгновение, взглянув вниз, на дно воронки, обнаружил еще один мир. Кроме того, что меня окружало на земле, и что я видел в небе, у ног моих в гладком кругляшке воды был виден еще какой-то третий мир. Я лежал как в окуляре. Черная воронка, будто резиновый круг, охаймляла большую прозрачную линзу. Опустился ниже к этой линзе и заглянул в нее, будто в сказке я увидел то, о чем мечтал. Высокое вечернее небо, луну, яркие звезды и легкие облака. Там в этом мире была тишина. Ни взрывов, ни трассирующих пуль. Мне показалось, где-то рядом, загляни я чуть вбок, Появится улица Пушкина и вечерняя публика. Я склонился над водой, пытаясь взглянуть за кромку, и вдруг оттуда из-под земли мне навстречу высунулся черноликий призрак. Сердце у меня забилось испуганно игулка. Конечно, я понял, что видел свое отражение, и все же было жутковато, и как-то не хотелось видеть себя в том прекрасном «до» или послевоенном мире таким черным, похожим на труп». Может быть, это для меня новогоднее предсказание быть мне убитым? Захотелось побыстрее рассмотреть, какое я там в отражении, живой или мертвый. Суеверный страх охватил меня. Я даже не подумал о том, что увижу себя в воде таким, какой есть. Осторожно и опасливо заглянул в зеркало воды. И тут же ощутил, как волосы зашевелились у меня под шапкой-ушанкой. Показалось даже, что волосы... Приподняли шапку. Так что то, что я увидел в воде, оледенило кровь в моих жилах. Все миры в небе, под землей и тот, что за воронкой, на поверхности, все эти миры мгновенно вылетели из моего сознания. В воде я увидел каску немца, который заглядывал в воронку. Он принимал меня за убитого. Лежал я в неудобном положении, вниз головой, поэтому казался мертвым. Я выстрелил первым и не промахнулся. Я метнулся наверх, нет ли там других фашистов. В стороне отстреливались от нескольких ползающих во мраке фигур солдаты моего взвода. Я помог им огнем из автомата. Но вскоре пулеметные очереди и близкие взрывы мин опять загнали меня в глубь воронки. Я посмотрел на часы, было... Пять минут сорок третьего года. Чуть-чуть мое новогоднее гадание не сбылось. Еще бы миг, и сделал бы фашист меня трупом, таким, каким выглядывал я из-под земли там в воде. Ах, гад! Как же ты осторожно подобрался! Наверное, за трофеями, за часами, собогами полез или жрать нечего. На наши продукты польстился, думал... Перебили нас всех во время атаки. Внутренняя дрожь еще не улеглась во мне. На нее набегала другая волна, волна радостной взволнованности. Если такое пронесло, значит, жив буду. Не стану далеко загадывать, уж в этом бою уцелею. Да, неплохой я сделал себе новогодний подарочек. Всего-навсего жизнь». Мне опять захотелось заглянуть через линзу на дне воронки в летний мир моей мечты. Сказочная и желанная после войны. Я склонился над водой, но увидел там какие-то движущиеся длинные полосы, похожие на водоросли. Они замутили воду. Не было ни потустороннего мира, ни луны, ни звезд, ни неба. Что это? Откуда это? Ах, фашист проклятый, даже мечту испачкал своей кровью. Ну кто ты? И был же ты кем-то до того, как я тебя убил? Что ты загадывал несколько минут назад? Остаться живым? Вернуться к своей Гретхен? Уж, конечно, о смерти ты не думал, не напрасно. Тот, кто ступил врагом на землю нашу, прежде всего должен подумать о смерти. Вторую траншею мы взяли в 12 часов 17 минут, хоть и сложил с собой по 101 варианту, который никто не предусматривал, все равно мы победили. На этом я закончил рассказ. На следующий день утром мы с Гоманковым приехали в Гродно, мы обратились в пограничный отряд. Я рассказал пограничникам о нашем намерении. Нам разрешили выехать на границу и даже любезно отвезли на машине до заставы. И вот мы на границе. Мы шли вдоль пограничной реки Неман и искали окоп, в котором находился Иван Прокофьевич 22 июня. Была ранняя весна. Снег сошел, обнажив прошлогоднюю бурую траву. Ночные заморозки подбеливали ее седым инием. Прошло много лет, местность изменилась, состарились, отжили свой век одни деревья, выросли другие, окопы осыпались, некоторые почти совсем затянуло землей. Иван Прокофьевич внимательно вглядывался в берег Немана и, наконец, остановился. Окоп был старый, уже потерявший форму, с осыпавшимися краями, заросшими травой. Иван Прокофьевич спустился в него и безмолвно смотрел на пограничную реку, на противоположный берег. Я стоял рядом и наблюдал за его лицом. Оно было не просто серьезное, а какое-то отрешенное. Он не видел сейчас ни меня, ни тех, кто был с нами рядом. Он мысленно ушел туда, далеко, в 41-й, и слышал, наверное, выстрелы, крики, гром боя, бомбежку. «Видел лица своих боевых друзей. Не сразу он стал рассказывать о том дне, и я не торопил его, понимал, что с ним сейчас происходит неладное». Но вот он негромко заговорил. «Гитлеровцы плыли на лодках с того берега, их было много». Они были возбужденные, крикливые, даже веселые. Мы, как и полагается, допустили их на середину реки. Когда они пересекли середину реки и стали приближаться к нашей земле, открыли огонь. У меня вот здесь, с левой стороны, были два ручных пулемета. С правой стороны тоже стоял ручной пулемет. Я никого из бойцов не знал раньше, потому что прибыл на этот участок границы 19 июня. Только успел получить ордер на квартиру. Отнес туда чемодан, оставил его в пустой комнате, и в первую ночь уже была тревога. Тогда на границе было неспокойно, все ожидали, вот-вот что-то произойдет. И я как ушел на границу, так и не вернулся». Мне было поручено командовать взводом пограничников, которых прислали из погранотряда. Я, по сути дела, их узнавал и знакомился с ними уже в бою. Мы отбили первую попытку фашистов переправиться через реку. — Иван Прокофьевич, — спросил я, — а большие силы вас тут атаковали? Примерно около батальона спустили на воду Немана надувные лодки и после... Сильного артиллерийского обстрела и обработки самолетами пытались высадиться на наш берег. Отбили мы еще несколько попыток. Опять началась обработка с воздуха и артиллерии. Все было перемешано взрывами. Около четырех часов мы вели ожесточенный бой, не позволяя гитлеровцам высадиться на наш берег, но силы, конечно, были неравные. Враги обошли нас с левой и с правой стороны, высадились все-таки и стали окружать. В эти первые часы боя я был ранен ногу, но пока были силы, пока я не потерял еще много крови, оставался в строю и продолжал командовать своим взводом. Но ну, потом я стал тереть сознание, и меня вместе с другими ранеными погрузили в машину, и машина эта была отправлена в тыл. Когда мы ехали через Гродно, город горел, его бомбили самолеты, повсюду пылали пожары, черный дым застилал улицы. Выехали мы из города, отъехали несколько километров, как вдруг на нашу машину стал пикировать фашистский самолет. Летчик видел, что это санитарная машина. Был на ней красный крест нарисован, и все-таки он пикировал и обстреливал эту машину. Машина остановилась. Раненые кто ползком, кто как мог, стали прятаться в кювет, а самолет сделал еще заход и все-таки поджег машину. Видел я, как самолет снижался до бреющего полета, и летчик расстреливал идущих и бегущих по дороге женщин и детей. Я лежал в кустах, видел все это и не мог поверить, хоть и происходило все на моих глазах.